Глава шестнадцатая. Подводная операция. Погружаться прямо с корабля было бы плохой идеей. Как минимум потому, что ошметки разорванных кракенов все еще оставались под водой и представляли опасность. И немалый интерес. Пусть слизь особой ценности не представляла, но клинки и куски брони стоило собрать, Впрочем, это уже не моя забота. Подобной рутиной займется одна из резервных групп водолазов, парней в настоящих подводных скафандрах. И не сейчас, а чуть позже, когда слизь растворится или осядет. Так что к зданию госпиталя мы отправились на надувных лодках. Весьма ненадежный транспорт, но наличие сенсора позволяло не опасаться внезапного нападения. С учетом ее дальности и в случае проблем мы могли просто уйти. Хотя пока что мотор заводить не стали, предпочтя двигаться на веслах. Возможно, слаймы и глухие, но колебания воды воспринимают достаточно четко. «Стоп!» – приказал капитан. «Дальше сами. Готовимся, проверяем все еще раз». Лезть к самому зданию мы тоже не рискнули, внутри вполне могли оставаться кракены. Большую часть мы, конечно, выманили, но всякое бывает. «Хотя, если честно, то мы во многом просто перестраховывались». «Ненавижу нырять», – пробормотал я, посмотрев на небо. «Что ж ты вьешься, беспилотник, над моей головой?» «Старые песни на новый лад». «Вы что-то сказали?» – переспросил матрос. Я криво улыбнулся, показал большой палец и, сгруппировавшись, кувыркнулся назад, войдя в воду спиной. «Бррррр». Некоторое время я свободно погружался, привыкая к ощущениям. Гидрокостюм был мокрого типа, так что вода потихоньку проникала внутрь. Вскоре она заполнит пустоты и нагреется до температуры тела, но первые секунды были не слишком приятны. Впрочем, несмотря на то, что до Нового года оставались считанные дни, температура воды за бортом оказалась градусов 12. Даже без специального снаряжения в такой можно провести до 4 часов. И на глубине хуже тоже не станет – До дна всего метров 30, а похолодание идет только после 200. Так что замерзнуть насмерть нам точно не грозило. Воздух кончится раньше. Занимательная математика. Я перевернулся и, оценив обстановку, заработал ластами, присоединившись к группе. К слову, возле Наты уже крутилось двое ихтиандров, хотя девушка и сама неплохо справлялась. В ее копию навыка я вложил практически все, что там было по данной сфере. В ущерб многому другому, конечно, так что диверсант она теперь подводный Говорит Окунь, повторная проверка Связь была не идеальной, но вполне четкой. Все меня слышат Омуль слышит. отозвался я в череде прочих голосов Сколько вообще у меня этих позывных С тех пор, как началась вся эта история, свое настоящее имя я практически не использую Платва на связи Последняя отозвалась НАТО Принято «Выдвигаемся рассеянным строем», — резюмировал окунь. «Суперы! Держитесь в центре! Мбу! Присмотри за ними! Платва! Следи, чтобы никто не подобрался незаметно!» Группа начала медленно погружаться, смещаясь в нужную сторону. Вода была не слишком прозрачной, видно всего метров на восемь, однако фонари мы пока не включали. Плыть недалеко, мимо здания всяко не промахнемся. Я повернулся, заметив на грани видимости плавающий в толще воды труп, возле которого велась стайка рыбешек. «Точно!» Хлопнув по сумке, я выпустил красного призрака коммунизма и, проигнорировав его жалобный вопль, поплыл дальше. Спустя полминуты группу догнала рыбка размером с ладонь. И тоже красная. «Одержимая рыба. Уровень неизвестен». «Твою же! Просчет! Захватив оболочку, призрак перестал быть бесплотным, а его статус определялся как враждебный. И если остальные члены группы этого заметить не могли, то вот девушка легко. Правда, для этого ей нужно сначала вообще сосредоточить внимание на странной рыбке. Ее биолокация здесь не помощник, а тревожная музыка при приближении врагов тут не играла. Ну, если у тебя нет соответствующего навыка. «Кажется, в списке Альянса, в разделе сенсорных навыков, я что-то подобное видел». Уловив мои мысли, Кир не стал лезть ближе и резко дернулся в сторону, исчезая в тумане войны. Следовать за нами он мог и вне зоны видимости, что тоже оказалось легким просчетом. Подобное поведение нетипично для рыб, и НАТО уже несколько раз смотрела в ту сторону, сказал бы, с подозрением, но за стеклом шлема такие детали терялись». «Там...» Начала была нато, и замолчала, похоже, не очень уверенная, что именно хочет сообщить. М да, объяснять, откуда у меня новый питомец, будет сложно, рассчитывать на то, что это все останется только между нами, наивно. Призрак был одним из моих главных козырей, позволяющих держать руку на пульсе событий. Если и маскировать его под одну из своих способностей, то нужно для начала все хорошенько обдумать. Что-то случилось? Прозвучал голос окуня в общем канале. «Ты почувствовала монстров?» «Нет, кажется, там просто был труп, извините». Пояснения приняли без комментариев, но для меня оно прозвучало насквозь фальшиво. Человек быстро привыкает ко всему, и, несмотря на молодость, НАТО была игроком-ветераном. Так что с моей стороны будет логично уточнить. «Что ты на самом деле видела?» Я переключился на двусторонний канал. «Нас преследует какая-то рыбка. Наверное, это просто любопытство». «Скорее всего. Будь это слайм, он бы уже или напал, или убежал, так что не обращай внимания». «Да, наверное, ты прав». «Тем не менее, хвалю твою осторожность. Продолжай следить за обстановкой». Вскоре перед нами появились очертания девятиэтажного госпиталя крестообразной формы. При этом первые два-три этажа имели еще и пристройки, превращающие здание в нечто вроде обгрызенного параллелепипеда. «Какое красочное описание! Да я просто поэт! Скальт, если быть точным!» «Внутри есть кракены», — сообщила НАТО. «Много, по меньшей мере два десятка. Но совсем уж рядом их не чувствую». «Вниз!» — раздался голос окуня. «Держитесь подальше от окон! Плотва! Выбирай место!» Под нами мелькнула автостоянка с перевернутыми машинами, причем, судя по стайкам рыбок, в паре из них кто-то был. Угол спуска стал более острым, я сумел продавить свой план, и здание было решено проверять, начиная не с верхних, а с нижних этажей. И не полностью, на это ушла бы неделя, а лишь ключевые точки. В надежде, что нам повезет, или я засеку цель. Вот, можно проникнуть здесь. Это место достаточно далеко от кракенов. Скотт, Дельф, вы первые. Двое аквалангистов подплыли к окну и расчистили путь, выломав остатки рамы. Стекла, само собой, вынесло гораздо раньше. «По одному внутрь!» Я мысленно хмыкнул. Последнее время я так привык командовать сам, что слушать чьи-то приказы было даже забавно, капитан очевидность. Мы оказались внутри небольшого кабинета, с трудом уместившись. Трупов, к счастью, внутри не оказалось. Насколько понимаю, большинство врачей в тот роковой день до работы не добрались. как и те пациенты, которые могли потерпеть и обладали хотя бы зачатками здравого смысла. Заминировать комнату, приказал капитан. Оставим здесь все лишнее снаряжение. Дельфин и скат будете здесь на случай, если придется срочно уходить. Детонатор останется у вас, так что если группе придется отступать, прикроете нас. Со связью внутри здания будет хуже. Наличие стен значительно ослабляло сигнал, но на этот случай у нас были ретрансляторы. Требовалось лишь не забывать их разбрасывать в ключевых местах. Весьма дорогое удовольствие, но глупо мелочиться в таких ситуациях. Да и на обратном пути приборы можно будет забрать. Платва, что в коридоре? Чисто, но на этаже... М -м, три слайма, может больше. Чем они дальше, тем хуже я их чувствую. Дверь в кабинет оказалась закрыта, но приглушенный выстрел из пистолета решил эту проблему. Оговорили, никакой пользы. Скользнувший в коридор разведчик скоро вернулся, подтвердив информацию. Все та же самая перестраховка. Я заметил коммунистическую рыбку, похоже, нашел внутрь иной путь, но держался позади. «Слушай», — вновь раздался голос Наты. — «у меня стойкое ощущение, что за нами следят». «Это просто нервы», — успокоил я. «Ну а если ты и права, то это лишь означает, что враг слишком слаб, чтобы напасть». По-хорошему, стоило бы вернуть своего шпиона обратно в сумку, но его помощь могла еще пригодиться. «Вот же ублюдки!» – заметил кто-то. «Не забивать канал!» – тут же рявкнул окунь. «Говорить только по делу!» Коридор был достаточно просторный, но все же плыть приходилось медленно. Здесь трупов практически не осталось, зато весь пол покрыт костями. Кажется, кракены все же иногда выплевывали лишнее. Возможно, при обилии пищи сочли бессмысленным тратить время и силы на труднорастворимые материалы. Кажется, я ошибся в своей оценке ситуации. Уж больно много здесь костей для неприемного дня. Может, госпиталь использовали как временное убежище? «Стоп!» – в очередной раз поднял руку окунь. «Заминируйте проход!» Несколько раз мы останавливались, чтобы установить минные ловушки. чаще всего на детонаторах, но пару раз использовали банальную растяжку. Теперь главное самим не запутаться и на чем-нибудь из этого не подорваться. «Мы нашли лестницу. Куда дальше, капитан?» «Нам вниз», – вмешался я. «Кажется, я чувствую что-то в подвале». «Ты уверен?» «Насколько вообще можно быть уверенным в таких местах?» – пожал я плечами, хотя вряд ли кто-то заметил этот жест. Но у них была почти сотня трупов, куда бы они их еще дели, наверх потащили? Даже если сумок там нет, тела должны остаться. Принято. Плотва, что по монстрам? Внизу есть кракен, крупный, но кажется только один, наверху их двое. Тогда минируем лестницу и давайте в укрытие, контрольное время уже близко, возможно нам повезет. Столкновение даже с одиночным слаймом могло плохо кончиться. Поэтому сама собой напрашивалась идея устроить еще одну ловушку, приманить слаймов кровью, а затем, увы, для успешного использования этой тактики требовалась масштабность, дать чудовищам время собраться в ключевой точке и лишь потом подорвать, причем так, чтобы они все сдохли, а здание при этом устояло. Утопия, накрыть всех разом не выйдет, слишком много сложностей. Зато можно использовать эту тактику для зачистки территории. подорвать заряды в других частях госпиталя, притянув туда внимание тварей, и спокойно работать в иных местах. «Три, два, один...» Я ожидал, что взрывы запоздают, но нет, секунда в секунду. Сначала первый, затем спустя 10 секунд второй. Резервные группы были значительно меньше, состояли из не так хорошо подготовленных людей, но и задача перед ними стояла проще некуда – Прийти, поставить минус часовым механизмом и уйти, ничего не трогая. Плотва? Чудовища сдвинулись, но далеко не все. То, что сидит в подвале, осталось на месте. Это было неприятно. Конечно, изначально цель поставлена иная, но я надеялся, что Кракен рванет наверх именно по нашей лестнице, зацепит растяжки и избавит мир от своего существования. «С другой стороны, если уж их не выманили взрывы снаружи, значит, оставшиеся здесь кракены достаточно умны или просто везучи, чтобы выжить в нашей минной ловушке и сделать выводы. Возможно, тварь внизу тоже ранена и восстанавливается? Или опять застряла? Жаль, но призрак уже отправился на верхние этажи, так что его не спросишь». «Значит, придется найти способ прикончить тварь самостоятельно», – сказал окунь. «Верно, парни». Прозвучало это круто, но только вопрос в том, как именно мы должны будем это сделать. Впрочем, вопрос риторический. Что нам еще остается, кроме уже проверенного способа? Он там, впереди, сообщила Ната. Большой и очень сильный. Самое печальное, что обойти этот коридор мы уже никак не могли, а значит, столкновение неизбежно. Нужно выманить его к ловушке. После тех двух взрывов вряд ли наш привлечет особое внимание. А если и привлечет, тылы мы прикрыли достаточно надежно. «Кровь?» – предложил я. «Если уж все остальные кракены далеко, то, может, настало время использовать куклу?» Свинная туша, начиненная взрывчаткой. В какой-то степени это была идеальная приманка. Жаль только излишне привлекательная. И активировать ее мог только кто-то из игроков. «И кто же это сделает?» – осведомился окунь. «Кто, если не я?» «Это невозможно, лейтенант. Ваша безопасность – приоритет. Если вы вдруг погибнете, то всех нас с позором выгонят со службы. С волчьим билетом и без пенсии. Остановиться на старости лет охранником в супермаркете у меня никакого желания». «Я не собираюсь погибать», – машинально возразил я. «Никто не собирается, но кладбище полны мертвецов». Вы ведь помните, о чем мы договаривались? Здесь, под водой, главный я. Слова, всего лишь слова. Несмотря на договоренности, я вполне мог проигнорировать приказы, если сочту их недостаточно обоснованными. Проблема в том, что капитан говорил логичные и правильные вещи. Сейчас не было реальной необходимости самому лезть в пекло. Мало того, это было глупо. Мой главный козырь, невидимость, под водой практически бесполезен. Мало того, что силуэт можно заметить невооруженным взглядом, так еще и движения порождали колебания воды, которые кракены отлично улавливали. Это не так уж и опасно. Достать тушу из сумки может только игрок. «Верно, и вас здесь двое. Сержант Платва вполне может сделать это вместо вас». «Сержант подчиняется мне, а не вам. Ее жизнь не менее важна». «Тогда мы будем действовать по моему плану и просто заманим монстра в минную ловушку. Ну а приманкой станет один из нас». «Риск слишком велик». «Нам не привыкать к риску. Вы не хуже меня знаете, насколько важна эта миссия для нашей Родины». Я поморщился. Чем больше пафоса и громких слов, тем более отвратительные вещи за ним скрываются. «И как вы решите, кто умрет?» «В моем отряде нет трусов». «Вы все слышали, парни? Нужен доброволец!» Несколько секунд царило молчание, а затем раздались подтверждения. Чир, Йорш, Ясь, затем уже медленнее Сазан и Хек, Мбу, и, наконец, Лещ. Седьмой и последний, с учетом того, что двое остались наверху, не отказался ни один, хотя и чувствовалось, что согласие во многом вынужденное. Каждый надеялся, что жребий выпадет кому-нибудь другому, но при этом не решился остаться в стороне. Даже такой битый жизнью мужик, как Мбу, которому было уже под сорок. «Сазан, ты среди нас самый быстрый, так что выманешь монстра». «Это... так точно!» Я скривился. Как бы ни был быстр пловец, даже если он сможет оторваться от монстра, взрыв его все равно нагонит. Конечно, можно подыскать укрытие, но какие его шансы? Оценивать такие вещи сложно, но однозначно меньше 50%. Может 40%, может 30%, а может и 10%. Свои шансы я оценивал процентов в 80%. «Хватит!» – вмешалась НАТО. «Я сделаю это. Не стоит смотреть на меня свысока только потому, что я девушка». «Рад, что вы верно оценили ситуацию и приняли правильное решение, сержант». Тут же отозвался капитан. «Ценю вашу храбрость. Что скажете, лейтенант? Это ваш человек». Я бросил взгляд на девушку, но костюм скрывал детали. Идея все еще мне не нравилась, но ее шансы спастись намного выше, чем у любого другого добровольца, немногим ниже моих собственных. «Пожалуйста». «Это твое решение», – сдался я. «Почему меня не оставляет чувство, что это лишь спектакль?» Уже не важно, остается только убедиться, что все пройдет нормально. Кажется, у меня проблемы, раздался напряженный голос. Я чувствую, Кракен преследует меня. Черт, похоже, она просто не успела убраться достаточно далеко, или, возможно, на ее одежде остались следы крови. Уже неважно, ситуация усложнилась. Изначально планировалось скормить приманку, а потом просто дождаться, пока кислота разъест защиту, и бомба взорвется. Внутренний взрыв, ограниченная сила, вполне достаточно, чтобы прикончить тварь без негативных последствий. Вот только произойти это может как через минуту, так и через десять. Он сожрал тушу? Я не знаю, наверное. Тогда взрывай его, приказал окунь. «Активируй детонатор!» «Я пытаюсь, не, не работает!» Это было одним из негативных сценариев, поэтому и проходило как резервный план. Да, мы дважды все проверили, у бомбы есть дублирующий детонатор, но сигнал в воде распространялся плохо, а туша твари дополнительно его блокировала. Возможно, вблизи он все же пройдет, но без гарантий. Стоило бы использовать часовой механизм. «Ну да, все мы крепки задним умом». «Попытайся укрыться», – начал была я. «Нет, это не сработает. Плыви к ловушке». Затаиться в одной из комнат не выйдет, даже если сама тварь туда не втиснется, что не факт. Далеко не все они отрастили броню. Щупальца легко проникнут внутрь и найдут жертву. Так нам не выиграть и минуты. «Принято!» В голосе девушки мелькнули нотки паники. «Ловушка – опасный вариант». там детонатор не нужен, коридор просто пересекала паутина растяжек. Вот только сумеет ли НАТО проскользнуть мимо них, миновав заминированный участок, а затем оторваться достаточно далеко и нырнуть в комнату, чтобы пережить взрыв. «Он, он быстрее меня, я не успеваю, он догоняет». Я сжал кулаки, чувствуя подступающую злость. «Если бы я не притащил ее с собой...» то сейчас на ее месте оказался кто-то другой, возможно, даже я сам. Нет смысла кого-то винить. Вижу ловушку, я пройду, но это конец, он совсем рядом. Передайте моей семье, что я... Что-то во всем происходящем казалось мне неправильным, словно в суете мы забыли о чем-то важном. «Миссия!» – рявкнул я. «Прими ее! Немедленно!» Вариант на самый крайний случай. Хотя на такой глубине кессонная болезнь при подъеме не грозила, но нет гарантии, что переход пройдет безболезненно. Хотя мы находились достаточно далеко от точки взрыва, и нас от него прикрывали десятки стен, ощущения все равно были не из приятных. Я тряхнул головой и машинально активировал исцеление, потратив несколько десятков единиц маны. «Ната, ты слышишь меня?» «Нет ответа». Я переключился на общий канал, и наушник буквально взорвался руганью, но это все было не то. Мужские голоса. Она действительно погибла? Черт, черт, черт. Забравшись в меню, я убедился, что никакой миссии больше нет. Вот только когда именно она исчезла? Сейчас или еще пять минут назад? То, что она провисела так долго и без того, довольно удивительно. Ты же слышал ее слова, она была храбрым солдатом, я буду рекомендовать представить ее государственной награде. Я посмотрел на капитана, чувствуя желание, нет, даже не дать в морду, а достать копье, насадить на него и потом активировать разрыв, так, чтобы его разнесло на мелкие кровавые кусочки. Делать я это, конечно, не собирался, но что мешает немного помечтать. Мы еще не видели тело, не спешите хоронить ее раньше времени. Я выскользнул из комнаты, направившись туда, где произошел взрыв. Остальные, впрочем, тоже отставали не сильно. «Стоять!» – я поднял руку. «Слизь! Лезть дальше может быть опасно!» Увиденное впечатляло. Кракен влетел в нашу ловушку на полной скорости, так что теперь посередине коридора возвышалась баррикада, а в потолке зияла здоровенная дыра, открывая путь на первый этаж. Какого же уровня и ранга была эта тварюка? Судя по размерам, немалого, однако она пошла по иному пути развития, чем ее сородич в Токийской башне. Никакой брони, зато слизь была прозрачной и практически сливалась с водой. Для обычного зрения. В магическом же весь коридор буквально светился из-за тысяч мелких капелек. Сгустки слизи лежали на полу, покрывали стены и плавали в воздухе. И... кости. Целая гора костей от еще не до конца переваренных трупов. Сколько же людей она сожрала. Я подплыл ближе, найдя покрытое слизью и иссеченное осколками водолазное снаряжение. И жилет, на котором тоже шипели остатки монстра. Твою же. Я подцепил одежду и убрал в сумку, а затем вытащил обратно, уже без оставшейся внутри слизи. Интересно, что будет, если внутри нее взорвать бомбу? Главное, я увидел. Тела нет, крови на одежде тоже не наблюдалось, значит, девушка успела уйти вовремя. Хорошая новость. Другой вопрос, что ее шансы завершить миссию, сомнительны. Даже если НАТО окажется в состоянии сражаться, ее оружием была сабля. Такой себе вариант против слаймов. Да и с учетом потери снаряжения, вернуться сюда она уже не сможет. Разве что в самом крайнем случае, в надежде на чудо. Держите, кажется, этот костюм еще можно использовать. И баллоны целые, нужно поставить здесь пост на случай, если НАТО вернется. «Сазан, это на тебе, справишься один? Мбу и лещ заминируют подходы на случай, если взрыв привлечет тварей. Мы поставим ретрансляторы, так что будьте на связи. Если появятся новости, немедленно сообщайте». «Принято!» Завесу и слизи мы преодолели довольно банальным образом, найдя в одном из кабинетов зеркало и использовав его как щит, прочистили узкий туннель. Без магического зрения провернуть подобное было бы сложновато, так что я отмахнулся от возражений и первым пробрался на ту сторону. Призрак все еще отсутствовал, так что искать дорогу приходилось самостоятельно. На этот раз я не торопился, двигаясь позади и позволяя работать профессионалам. «Это Хек», – раздался голос в наушнике. «Сюда, полагаю, мы нашли тела». И действительно нашли то немногое, что от них осталось. Как оказалось, в подвале располагалось что-то вроде морга, холодильная камера, куда и погрузили тела игроков. Плюс местные покойники. Не меньше сотни трупов, от которых теперь остались только кости да ошметки одежды. Системный. Тварь, что мы прикончили в коридоре, была велика, но вряд ли бы справилась сама. Сумок здесь нет, перед уходом нам нужно собрать кости. Одной из целей было эвакуировать тела погибших игроков для опознания и достойных похорон. Теперь, похоже, опознать их поможет только ДНК-тест. Зато утащить гору костей куда как проще, чем тяжеленные трупы, даже если использовать сумку третьего уровня. «Я вернулся!» Кир выскочил неожиданно и уже в своей бесплотной форме. «Я здесь, босс!» «Ты нашел то, о чем я просил?» – спросил я, отключив микрофон. Хотя это было и не обязательно, но проговариваемые слова он слышал четче. «Тела нет! Я проверил все, что мог, пока меня не съели! Это было больно! Я думаю, его тоже съели! Вода ожжется! Позволь, я вернусь в сумку!» «Что по сумкам?» «Я видел несколько...» Призрак взмахнул щупальцами. «Ты был прав, босс, позволь мне вернуться в сумку». «Сначала покажи, где находится склад». Призрак крутанулся вокруг своей оси и торопливо поплыл дальше по коридору. «Вот, босс, это здесь, босс, пожалуйста, я больше не могу, еще немного, и я совсем умру». Похоже, не шутит. Я открыл сумку, позволил явно уже находящемуся на грани призраку спрятаться внутри. Найти ему здесь новое тело все равно не получится. Если рыбы заплывали в подвал, то быстро становились добычей местных обитателей. Думаешь, это здесь? Так говорит мне мой дар, капитан. Кивнул я. Здесь, даже не сомневайтесь. Дверь в хранилище была закрыта и выглядела прочной, однако против заряда взрывчатки не выстояла. Первым внутрь вошел Ясь и лишь убедившись в безопасности, следом пустили меня. И да. Мы нашли то, что искали. Гора системных сумок и курток, небрежно сваленных в углу. Похоже, раздевать трупы у работников времени не было, но кто-то решил, что снять куртки будет проще, чем шарить по карманам в поисках карт. И тем самым спас эту часть снаряжения от участи быть переваренной кракенами. Нам предстояла целая куча работы. Тащить все это богатство на себе глупо, поскольку лишит группу маневренности. Куда проще потратить немного времени и погрузить добычу в мою сумку. Вот только сделать это я мог лишь предварительно выгрузив из старых все содержимое. Значит так, план такой. Я выгребаю все из сумок и помещаю их в свою. Вы собираете предметы в мешки и передаете мне. Долго, к нам могут нагрянуть гости. Тащить их так будет еще опаснее. Подходы заминированы, помните? К слову, найдите клинки того кракена, они тоже пригодятся. Как говорится, что не делается, все к лучшему. Обычно это лишь пустая фраза, но в данном случае исчезновение напарницы играло мне на руку. Главной причиной, по которой я вообще сюда сунулся лично, было желание заполучить новые филактерии. Не знаю, какие возможности дает малый алтарь, но собираюсь выяснить. И для этого нужно найти еще четыре малых осколка алтаря. Среди сотни игроков просто обязаны затесаться несколько идиотов, которые не примкнули к богам и предпочитали хранить драгоценный камень в сумке. Работа закипела. Содержимое сумок просто вытряхивалось, зависая в воде или опускаясь на пол, а мои помощники сгребали все в пакеты. Точнее, в черные мешки, позаимствованные в морге. Отсутствие тут других игроков и тот факт, что все предметы в конечном итоге окажутся у меня в сумке, значительно упрощал задачу. Мне даже не нужно было выискивать филактерии среди других предметов, достаточно засунуть руку в сумку, как желаемый предмет сам оказывался в ладони, разжать пальцы и теперь она уже лежит отдельно. При этом мешок все так же оставался завязанным, никаких следов вскрытия. Впрочем, злоупотреблять своими возможностями я не собирался. Сами сумки, карты, снаряжение, кристаллы маны и разного рода мусор я честно передам родному государству. Среди снаряжения бойцов были черные ящики, так что жадничать вредно. Уверен, по возвращении последует проверка, так что я просто назову филактерии кристаллами маны и потрачу при случае. Или просто заменю на свои собственные камни, даже если обман вскроется, то произойдет это в далеком будущем, и если я достигну цели, то смогу оправдаться. К слову, среди предметов нередко попадалось золото, драгоценности, дорогая техника и толстые пачки йен, стоимость которых после катастрофы резко упала в цене. Ну а после знакомства с морской водой и вовсе. И это все? Насколько помню, тогда за короткий срок погибло больше сотни игроков, 106, если ничего не путаю. В комнате я нашел 95 сумок. Вроде бы и числа практически сходятся, но лишь одна из них была второго ранга. Подозрительно мало. Словно кто-то воспользовался возможностью, чтобы собрать сумку контрабандиста. Или ветераны просто лучше пережили наказание системы. Составных артефактов тоже оказалось немного, но это уже было в пределах нормы. Народ предпочитал собирать сразу полный комплект, а до того носить несколько сумок. Бездонная сумка «6 из семи по своим свойствам ничем не отличалась от бездонной сумки «1 из 7». И не стоит забывать, что погибли далеко не все, а снаряжение выживших вряд ли бы так небрежно скинули в куче где-то в подвале. Та же «Татра» вернулась на базу пусть и в одежде, но без своей сумки. Причем Кир нашел ее, сумка так и осталась в палате под койкой. Лезть туда сам я не намеревался, но мысли на этот счет были. Скажем, если Кир сумеет захватить тело слайма, то что ему мешает пройтись по этажам и потихоньку собрать трофеи? Ну да, это дело будущего. Пока же добыча была велика, но не так сильно, как ожидалось. Можно создать 15 сумок второго ранга или даже 2 третьего, плюс останется немного мелочи сверху. Подумав, я создал еще одну сумку контрабандиста, под кости, а остальные просто погрузил к себе. Объединить их можно будет и позже. Кажется, на этом все. Забираем кости и возвращаемся. Между прочим, мои ожидания оправдались. Среди добычи действительно нашлись филактерии, вот только не так много, как хотелось. Три Мне нужна была еще всего одна. Смерть всегда приходит неожиданно, но не ко мне. Поэтому атака Кракена и оказалась такой неожиданной. Мы наткнулись на него в самый неудачный момент, когда уже поднялись по лестнице. Разведчики контролировали подходы, но монстр каким-то образом сумел подобраться незаметно. «Возможно, выпусти я призрака из сумки, он сумел бы предупредить нас заранее, но Кир был не в лучшей форме». «Тревога, он...» Раздалась очередь, щупальца выстрелила вперед, пронзив нашего разведчика, а вода мгновенно покраснела от пролитой крови. Брони Йорш не носил, так что клинок не оставил ему ни шанса. Мбу лишь слегка задела и отбросила назад, причем он буквально чудом не зацепил растяжки». Слайм типа Кракен, ранг F, уровень 7». «Обидно, совсем ведь мелочь, но сейчас нам с головой хватит и такого». «Впрочем, голосов, предрекающих мне смерть, я все еще не слышал, и это успокаивало. Как минимум, у меня впереди еще целых десять секунд жизни». «Назад!» – крикнул кто-то. «Вперед!» – рявкнул окунь. «Отступать нельзя, если он заденет растяжки, нам всем конец». «Несмотря на мою антипатию, трусом капитан не был, и на этот раз я с ним оказался абсолютно согласен. Отступать – верная смерть. Вот только вперед означало прорваться мимо твари по узкому коридору. Тоже риск немалый. Кто-то выстрелил, скорее на инстинктах, чем реально надеясь убить. Сердце ровно по центру, сориентировал я. Попробуйте зацепить». «Активировать разгон? Да, нет». Мир практически замер, давая мне время принять решение. Сражаться в воде при помощи копья – то еще извращение, так что я вытащил автомат и, как и все вокруг, выпустил очередь по цели. Вот только, в отличие от остальных, я знал, куда стрелять. Союзники тоже выпустили очереди в примерно нужную сторону. Автомат заглох, но перезаряжать его не потребовалось». Кракен успел насадить на клинок еще одного из нас, а затем кто-то все же задел сердце. Я видел, как оно медленно разлетается на кусочки, а тварь оплывает, теряя волю и становясь просто сгустком слизи. Никакого опыта, никакого лута, но сейчас это меня ничуть не волновало. Нужно было уходить отсюда». Здание мы покинули без лишних проблем, не став тратить время на сбор дорогущих ретрансляторов или разминирование. Хотя формально наша миссия увенчалась успехом, возвращались мы в тягостном молчании. Бессмысленные смерти в самом конце давили. Йорш, прозевавший появление монстра, Сазан, которому не повезло попасть под предсмертный удар, оба они были осушены и теперь лежали в моей сумке. Мбу, которого задело лишь покасательный, выжил и, благодаря моему исцелению, даже мог двигаться самостоятельно. Ошибки, сплошные ошибки. Если бы мы не послали НАТУ рискнуть, то Кракен просто не смог бы застать нас врасплох. Ее желание спасти парня в итоге не только поставило под удар ее собственную жизнь, но и ничего не изменило. Сазан был мертв, а вместе с ним к предкам отправился и еще один из группы. И это едва не привело к гибели всех, вот только людям не дано предвидеть будущее. Если смотреть глубже, то это не ее вина и даже не вина капитана. Ошибку совершил я сам, но не тем, что позволил ей рискнуть, и не тем, что не полез туда сам. Мне просто изначально нужно было взять с собой кого-то еще, чьи способности не так критичны для выживания группы. Пешку, которой можно рискнуть. Черт побери. Эта правильная мысль вызвала у меня приступ отвращения к самому себе. Куда проще рисковать собственной жизнью, чем посылать в бой тех, чьи шансы намного ниже. Ошибка, на которых я учился. На обратном пути я вновь призвал призрака. С сенсором он не сравнится, но все лучше, чем ничего. К тому же, в отсутствие других игроков, никто не обращал на него внимания. «Мы почти на месте», – сообщил окунь. «Поднимаемся». «Секунду», – я отключил микрофон. «Кир, проверь поверхность». Упрашивать призрака не пришлось, и он вскоре вернулся, доказав, что даже запоздалая предосторожность не будет лишней. На поверхности нас ждали не три корабля, а четыре. И над последним развивался звездно-полосатый флаг.